Письмо Владимиру Ильичу Ленину. Товарищ Ленин, последние 3 дня я имел возможность прочесть сборник План электрификации России. Примечание. Сборник План электрификации РСФСР. Доклад восьмому съезду Советов Государственной комиссии по электрификации России, издан научно-техническим отделом ВСНХ в декабре 1920 года. Болезнь помогла, нет худо без добра. Превосходная, хорошо составленная книга. Мастерский набросок действительно единого и действительно государственного хозяйственного плана без кавычек. Единственная в наше время марксистская попытка подведения под советскую надстройку хозяйственной отсталой России, действительно реальной и единственно возможной при нынешних условиях технически производственной базы. Помните прошлогодний план Троцкого, его тезисы хозяйственного возрождения России на основе массового применения кобломкам довоенной промышленности труда неквалифицированной крестьянско-рабочей массы, труда армии. Какое убожество, какая отсталость в сравнении с планом Гоэлро. Средневековый кустарь, возомнивший себя ипсеновским героем, призванным спасти Россию сагой старинной. от чего стоят десятки единых планов, появляющиеся то и дело в нашей печати на позор нам. детки лепят приготовишек или ещё. обывательский реализм на самом деле маниловщина рыкова, всё ещё критикующего ГЛРО и полуше погряшавшего в рутине. моё мнение первое не терять больше ни одной минуты на болтовню о плане. второе начать немедленный практический приступ к делу. третья. Интересом этого приступа подчинить, по крайней мере, 1/3 нашей работы. 2/3 уйдёт на текущие нужды по ввозу материалов и людей, восстановлению предприятий, распределению рабочей силы, доставке продовольствия, организации баснобжения и самообеспечения и прочего. Четвёртое. Так как у работников ГЛРО, при всех хороших качествах, всё же не хватает здорового прагматизма, чувствуется в статьях профессорская импотентность, то обязательно влить в плановую комиссию к ним людей живой практики, действующих по принципу исполнение донести, выполнить к сроку и прочим. Пятое. обязать правду известие, особенно экономическую жизнь, заняться популяризацией плана электрификации как в основном, так и в конкретностях, касающихся отдельных областей, памятуя, что существует только один, единый хозяйственный план это план электрификации, что все остальные планы одна болтовня, пустая и вредная. Ваш Сталин. Примечание: Экономическая жизнь. Ежедневная газета, орган экономических и финансовых наркоматов и учреждений РСФСР и СССР, ВСНХ, СТО, Госплана, Госбанка, Наркомфина и других. Издавалась с ноября 1918 по ноябрь 1937 года. Написано в марте 1921 года. Впервые напечатано в книге Сталин. Сборник статей к пятидесятилетию со дня рождения. Москва-Ленинград, 1929 год.